Глава 3 Энджи смотрела вслед Дженни Марсден, исчезающей в тумане и вечерней мгле, и думала, что старая медсестра права. Тайна держит человека в плену. Тайна обладает немалой силой, коль скоро ее раскрытие угрожает положению и связям человека. Тайна прошлого Энджи выставляла ее жертвой, и от этого опускались руки, потому что копы, И в ее отделе расследований сексуальных преступлений, и в убойном, куда она мечтала перейти, обладают превосходным чутьем на свежую кровь и не затянувшиеся раны. Как стая волков, они готовы наброситься на слабое звено в своей цепочке и покончить с ним первобытный инстинкт выживания, ибо стая ровно настолько сильна и быстра, как ее слабейший представитель, а без своей стаи копу не выжить. С нелегким существованием единственной женщины в отделе Энджи справлялась просто. Если кто-то угрожал или задирал ее, она сразу била кулаком в нос. Это эффективно сдерживало жены ненавистников вроде Харвилео. Но как раз поэтому она и не горела желанием делать свой очень личный секрет всеобщим достоянием. Служебное расследование по факту применения чрезмерной силы еще не завершено. И Энджи меньше всего хотелось прослыть воплощением полицейской жестокости. В родном управлении и пальцем не пошевельнут, чтобы ей помочь. Полиция Виктории и без того не знает, как обелить свою репутацию после скандальной утечки в СМИ секретной информации по делу Спенсера Адамса. Дженни Марсден скрылась за углом, и Энджи побрела по мощенному переулку, задержавшись перед тускло освещенным служебным входом. Закрыв глаза, она вдохнула запах дождя, впитывая звуки города и стараясь медленно перенестись на 32 года назад, чтобы вспомнить, что случилось перед тем, как ее посадили в бэби-бокс. Туман и дождевая влага окутывали ее плащом. От мокрых булыжников поднимался своеобразный металлический запах, ассоциировавшийся у Энджи с падавшим снегом. Но память молчала. Тогда Энджи поднялась по ступенькам собора и потянула на себя тяжелую деревянную дверь. Внутри собор был огромен и величествен. Мигали свечи, тенясь маленькими золотыми язычками к витражам и густым теням под сводами. На алтарём распятый Иисус поник головой в терновом венце с длинными острыми шипами, руки и ноги пригвождены к кресту. Энджи напрягала память, силясь услышать чудесное меца-сопрано, выводившая «Ава-Мария» в тот роковой сочельник, тот самый гимн, который пела, раскачиваясь на стуле, ее потерявшая рассудок приемная мать в психиатрической лечебнице Маунт-Сент-Агнес. От этого пения у Энджи пробудились непонятные мрачные воспоминания, дремавшие в самой глубине души. Она начала повторять про себя. «Ава-Мария», «Грация плена», «Доминос текум», Но в ушах эхом отдавались странные польские слова «Утекай, утекай, вскакуй до шротка, шибко, шеди тихо, убегай, убегай, забирайся сюда, сиди тихо». Голос был женский. Значит, какая-то женщина кричала ей, маленькой, забираться в ангельскую колыбель и сидеть, как мышка, чтоб не звука. Энджи вспомнился рассказ приемного отца Джозефа Паларина. На портрете, который мы с твоей матерью увидели в газетах, ты казалась копией нашей четырехлетней Энджи, погибшей в Италии в восемьдесят четвертом году. Такие же темно рыжие волосики, тот же возраст, а главное, ее, в смысле тебя, нашли у собора, в котором пела твоя мать, почувствовавшая в молитве некую связь с тобой. Она была убеждена, что это ты, что тебя вернули под Рождество, как божественного младенца в яслях. Твоя мать увидела в этом знак свыше и сразу поверила, что ангелы принесли нашу Энджи обратно, и мы должны сделать все, чтобы удочерить тебя и с полным правом привести домой. Энджи передернула. Приемные родители, ничтоже сумняшися, вставили ее в пустоту, образовавшуюся после гибели ребенка, заменив прежнюю Энджи на новую из бэби-бокса. Они даже назвали ее так же и позволили считать, что она и есть их дочка, а шрам на лице остался от злосчастной итальянской аварии. А вот это так кризис самоидентичности. Выйдя из собора, Энджи направилась к франц стрит куда манили ярко освещенные витрины. Каблуки с сапог гулко стучали по булыжникам, и от этого звука делалось холодно и пусто. В душе рождалось ощущение обречённости, неминуемого поражения. Ей никогда не узнать правды. Раз материалы дела уничтожены за давностью лет, а детективов нет в живых, возможность провести собственное расследование превращалась в мираж. Остановившись у нового входа в больницу, Энджи снова обратила внимание на Старбакс через дорогу. Некоторое время она сквозь пелену дождя вглядывалась в окна кафе, затем обвела взглядом верхние этажи и соседние заведения. В оцифрованной газетной статье были фотографии, сделанные вскоре после перестрелки у больницы. Полиция оцепила собор, и свидетели вместе с кучкой зевак собрались на противоположной стороне улицы. Правда, тогда там еще не было Старбакса. Спасаясь от дождя, Энджи встала к стене, вынула новый смартфон, купленный после того, как рабочий телефон пришлось сдать вместе с жетоном и пистолетом, и открыла закладку с оцифрованными газетами. Ага, вот и фотография. Человек 20 в теплых куртках и шапках стоят под густым снегопадом в ярком свете прожекторов съемочной группы местных теленовостей, а поперёк натянута желтая лента, означающая границу оцепления. В кадр попали и полицейские, и розовая и неоновая вывеска «Розовая жемчужина». Энджи подняла глаза. «Давно ли здесь Старбакс вместо ресторана? Что еще было в этом помещении после закрытия розовой жемчужины? Это можно выяснить в следующий приезд в Департаменте городского развития и лицензирования коммерческой деятельности, но спросить тоже можно». К тому же она с удовольствием выпила бы горячего сладкого кофе. Натянув капюшон, Энджи вышла под дождь и пересекла Франц-стрит. В этот вечерний час в Старбаксе было малолюдно. Одинокий посетитель с ноутбуком сидел у дальней стены, и две женщины, как показалось Энджи, медсёстры из больницы, вели разговор, устроившись в креслах в углу. Тихо играла музыка, что-то из лирического джаза. Энджи заказала капучино и брауни, У девушки за прилавком было кольцо в носу, металлический штырек в верхней части уха и татуировка в виде большой паутины на толстой шее. Ячейки паутины напоминали чулок в сеточку, едва не лопающийся на толстом белом бедре. Готовый костюм для шоу ужасов роки-хоррора. Энджи подошла к концу стойки, где молодой бариста делал ей кофе, и спросила, «А вы не знаете, давно тут Старбакс?» Бариста задумался, гримасничая от усилий. Года четыре или пять? Он повернулся к татуированной коллеге. Мартина, не знаешь, сколько это кафе работает? Девушка покачала головой, без малейшего интереса. У нас тут трубу прорывало полгода назад, продолжал бариста, сосредоточенно взбивая в чашке пену. Пришлось все ремонтировать, поэтому выглядит как новенькое. «А что здесь было до Старбакса?» Молодой человек взглянул на неё. «Китайский ресторан? Чуть не с самой постройки дома!» Он улыбнулся. «Я почему знаю? Бывший хозяин, старичок-китаец, живет над нами». «А как его зовут?» — сразу спросила Энджи. «Мартина, как старикана из прежней забегаловки зовут, не помнишь?» «Кен Линг или Ли... Как-то так». Мартина вытерла руки о фартук, взяла металлическую кружку и начала ополаскивать в раковине. Бористо подал Энджи чашку капучино. «Он каждый день спускается в районе двух. Газетку полистать. Всегда берет зеленый чай с молоком и садится вон там, если не занято». «Значит, завтра он тоже будет?» Бористо фыркнул. «Ну, если ничего не произойдет. Поэтому китайцу можно часы сверять». Окрыленная новой надеждой, Энджи взяла кофе и брауни и отошла к окну на Франц-стрит. Присев на высокий стул, она пригубила капучино, всматриваясь в фотографию в смартфоне. Если старый китаец работал здесь в 86-м или знает тех, кто работал, у нее будет первый свидетель. Хоть есть с чего начинать. Завтра утром она поедет к вдове старого детектива в Нордшор, а к двум вернется сюда, чтобы застать бывшего владельца розовой жемчужины. В крайнем случае, в городском архиве наверняка найдутся его имя и адрес. Или можно подняться на второй этаж и звонить во все квартиры, спрашивая Кена Ли. Воспряв духом, Энджи откусила половину брауни и, жуя, набрала Медекса. Наслаждаясь вкусом шоколада, она слушала гудки в трубке, но включился автоответчик. Энджи сбросила звонок и с трудом проглотила кусок, в раз пересохшим горлом. Медекс сейчас занят делом девушек со штрих-кодами, её делом. Это Паларина с Медексом. Идя по следу крестителя, обнаружили и спасли шесть юных девушек со странными татуировками. Энджи стала обидно до слез. Она спасла Медексу жизнь, а он теперь работает над самым резонансным и одиозным расследованием в истории Виктории без неё. Дело, без сомнения, будет стремительно разрастаться, когда начнут выявляться связи за границей, а ей остается лишь наблюдать со стороны, гадая, когда-то она сможет вернуться в полицию, сможет ли вообще. Поларина взяла чашку и начала мелкими глотками пить капучино, рассматривая огромную каменную больницу через собственное отражение в стекле. Потемневшая от дождя, угнездившаяся рядом с довольно зловещим готическим собором, Больница Сент-Питерс навевала какие-то диккенсовские ассоциации, словно старинный особняк с галереями, переходами, леденящими драмами и тайнами. Здесь ее когда-то оставили. Отсюда началась ее новая жизнь в качестве Энджи Паларина. На этом месте с грифельной доски ее детства были начисто стерты ранние воспоминания. Снаружи дождь превратился в снег, поваливший густыми хлопьями, которые плавно летели к земле большими невесомыми серебристыми листьями и укрывали крыши припаркованных машин и холодную мостовую. Странное, неправдоподобное ощущение посетило ее, словно оказавшуюся на стыке двух личностей — неизвестной малютки и Энджи Паларина. Вместе с чувством нереальности пришел страх — Будто прорастая из глубокого подвала души, из ее похороненного прошлого, ощупью пробираясь в настоящее, Энджи решительно подавила этот страх, ей остается только идти вперед. А для этого предстоит сперва вернуться на 30 лет назад.